Глава 10. Жил я тогда в пансионе в Иллинге. Бежало, вернее, незаметно текло время. Нижний Бинфилд почти не вспоминался. Я стал обычным клерком, работягой, ежедневно торопящимся к восьми пятнадцати и плетущим интриги против сослуживцев. Начальство было мной довольно. Я тоже был вполне доволен жизнью. Дурман послевоенного стремления к успеху играл и у меня в крови. Вы помните, что тогда звенело в воздухе? Жми, п а р с я молоти, рви свой кусок. Короче, пробивайся или выбывай. Давай наверх, там полно места. Упорный, смекалистый, малый внизу не останется. И все эти тогдашние журнальные байки с картинками. Босс одобрительно похлопывает по плечу парня, который славно провернул дельца, ибо прилежно занимался на заочных курсах менеджмента. Смешно, с какой жадностью глотала это рекламное пойло вся молодежь, даже ребята вроде меня, без личных склонностей к энтузиазму. Я по натуре середняк а не способен жить ни г о л л а н д р а н ц е м ни лихим рвачом, но таков был дух времени. Гони вперед, лупи монету. Увидишь, что соперник падает, кидайся и топчи, чтоб не поднялся. Конечно, это было в начале двадцатых, когда впечатления от войны сгладились. а круто осадивший всех нас кризис еще не разразился. Я был первостатейным завсегдатаем аптечных кафе-магазинов, ходил на шикарные танцульки полкроны за вход и состоял членом местного теннисного клуба. Знаете, верно эти, благородные спорт-клубы в пригороде. Внутри высокой ограды с проволочной сетки, тесные дощатые павильончики — По площадке гордо похаживают молодые франты в плоховато скроенных белых брюках, совершенно как в высшем свете в ы к р и к и в а е т «Второй сет!» «За полным преимуществом!» Я научился махать ракеткой, не слишком косолапо танцевал, имел успех у девушек. Под тридцать лет румяный и блондинистый смотрелся я довольно видным парнем. Участие в войне мне тоже прибавляло очков. За джентльмена ни тогда, ни после меня никто не принял бы. но и сына мелкого, почти сельского магазинщика во мне уже вряд ли бы угадали. В лондонском пригороде типа и л и н г а в пестром обществе клерков и подобного ранга тружеников среднего класса, я ощущал себя вполне-вполне. Хильду свою я встретил в теннисном клубе. Ей было 24. Тихая, маленькая, худенькая, с темными волосами, хорошими манерами, И со своими круглыми глазищами вылитый заяц. В разговорах всегда стоит сбоку, смотрит, но сама почти ни слова. Про таких думаешь, как человек умеет слушать. Если и с к а ж у т что, так обычно вдобавок к чужим речам. О, да, мне тоже так кажется. У теннисной сетки она просто порхала. Играла, кстати, не слабо, но все равно сохраняла какой-то ребяческий беспомощный вид. Фамилия ее была Винсент. Женившись, рано или поздно спросишь себя, зачем ты это сделал? И, бог свидетель, миллион раз я задавал себе такой вопрос. За плечами 15 лет супружества, а я все продолжаю допытываться. Почему? Зачем я женился на Хильде Винсент? Отчасти, конечно, потому что она была молодой и временами очень миленькой. Помимо этого, ясно л и ч то, что из-за абсолютно разного происхождения я не видел, не мог уловить ее сущность. Женись я, например, на Элси Уотерс, т так знал бы, кого беру в жены. А тут пришлось все открывать насчет супруги уже в процессе совместного житья. Хильда принадлежала к слою, известному мне только понаслышке. Предки ее служили солдатами, моряками, священниками, колониальными чиновниками. Все в таком роде. — Состояние никто из них не сделал, но и трудиться, в том смысле, как я это понимаю, никто никогда не трудился. — У вас возникает подозрение в некоем снобизме, в желании парня из общин низкой церкви породниться с семейством рангом повыше? — Зря. — Поймите меня правильно, женился я на Хильде вовсе не потому, что она была из тех, кого я с поклонами обслуживал за прилавком. Не потому, что хотелось прыгнуть ступенькой выше на социальной лестнице. — Просто-напросто я, б е с т о л о ч ь совершенно не разбирался в том, что она собой представляла. И не ухватывал, конечно, что барышни из полунищей части верхов среднего класса готовы замуж за кого угодно в брюках, только бы сбежать из дому. Не прошло много времени, как Хильда пригласила меня познакомиться с ее родней. До этого я и не знал, что в Иллинге целое поселение отставной колониальной братьи. в гостях у людей из совершенно незнакомого мира, я глядел, слушал, раскрыв рот. Бывали вы у британцев половину жизни проживших в Индии. Зайдешь к ним, и уже не верится, что на дворе Англия и двадцатый век. Переступив порог, ты в Индии тысяча восемьсот в о с ь м и д е с я т х Это особенная атмосфера, резная тиковая мебель. Медные чеканные подносы, пыльная башка тигра на стене, индийские сигары, жгучий соус к рису, пожелтевшие фотографии парней в тропических шлемах, то и дело словечки на хинди, словно все вокруг должны понимать, и анекдоты про тигринную охоту, про то, что Смит ответил Джонсу в Пуне в 1887 году. Их собственный, образовавшийся внутри страны довольно тухлый мирок. Но мне, разумеется, все это было удивительно и любопытно. Старый Винсент, отец Хильды, до пенсии служил не только в Индии, а даже на совсем диковинных заморских островах б а р н е о или с а р а в а к е всегда з а б ы в а й на котором. Типичный колониальный отставник, полностью облысевший, зато с густейшими усами, набитый до краев рассказами о кобрах, факирах, сахибах и о том, что ему в 93-м сказал окружной комиссар. Мать у Хильды была столь же блеклой, как выцветшие фотографии в гостиной. Имелся еще братец Хильды, Гарольд. На момент моего появления у них как раз переехавший в отпуск со своей цейлонской чиновничьей службы. В неказистом запрятанном на одной из самых глухих улочек и л и н г а доме Винсентов крепко пахло индийскими сигарами и просто негде было повернуться от охотничьих копий туземных безделушек и чучел разного зверя. ь На пенсию старый Винсент вышел в 1910-м. С тех пор они с супругой существовали неактивнее и бодрее, чем пара устриц. Однако меня как-то впечатляло семейство в родословной, коего числились майор ы полковник, и даже один адмирал. Вообще мое отношение к Винсентам, а их ко мне... Наглядный пример того, какими дураками мы становимся, оценивая людей из чужой среды. Поместите меня в круг незнакомых деловых людей, будь то директора компании или мелкие агенты, я каждого определю довольно точно. Но относительно сословия «госчиновников ф р о н т ь е священников» я был полный профан и с искренним почтением взирал на эти выкинутые как хлам тихо гниющие обломки. признавал за ними социальное и интеллектуальное старшинство. Они со своей стороны тоже воспринимали меня энергичным молодым бизнесменом, который вскоре будет в о р о ч и т ь большими капиталами. Для подобной публики бизнес от страхования судов до торговли арахисом сладка тайно покрытая глубоким мраком. Им представляется лишь что-то несколько вульгарное, на чем делают деньги». Старый Винсент любил душевно разглагольствовать о моих трудах в бизнесе. Распомню, характерно выразившись о том, как я веду дела фирмы, не понимая, по всей видимости, разницы между наемным клерком и владельцем финансового счета. Ему смутно мерещилось, что, будучи в команде с Саламандра, я естественным продвижением в чинах когда-нибудь там дослужусь до генеральства. Еще, по-моему, он лелеял надежду в будущем призанять у меня деньжат. г а р о л ь д т у ш наверняка, я это по глазам его видел. И я, конечно же, сегодня даже с нынешним моим доходом сужал бы Гарольда монетой, если б тот был жив. Но он, по счастью, через несколько лет умер. Кажется, от брюшного тифа нет уж на свете и обоих его родителей. Короче, обвенчались мы с Хильдой, и мне буквально сразу стало ясно, влип. Вы спросите, зачем на ней женился? А сами вы зачем? с л у ч а е т с я с нами промашки? Верите ли, первые два-три года я всерьез обдумывал, как бы ее прикончить. Конечно, никто из нас подобных планов не осуществляет, но помечтать приятно. Однако ж парней, укокошивших супружниц, всегда ловят. Какое алиби себе не сотвори, копы твердо уверены, что это ты. И уж находят, чем припереть тебя к стенке. Если убита женщина, первым подозревает ее мужа. Вот вам вся правда о том, что народу втайне думается насчет брака. Но, как говорится, ко всему привыкаешь. Со временем я поостыл в желании убить Хильду, просто смотрел и не переставал дивиться. Чудеса да и только. Иногда я, придя со службы или после воскресного обеда, заваливаюсь, скинув ботинки на кровать и часами размышляю об удивительных женских превращениях. Как т о у них происходит? Почему? Для чего? Самая жуть — это быстрота, почти мгновенность, с которой они опускаются после замужества. Словно натянутая струна лопнула, словно бы семена в цветке созрели и лепестки вмиг пожухли. И что меня прям сшибает с ног, так это то, в какой угрюмый настрой они тогда впадают. Если бы брак был откровенным трюком, если бы женщина, поймав тебя в капкан, сказала «Попался, болван, теперь не рыпайся, работай на меня, а я повеселюсь», Ну, я хотя бы понял смысл. Но ничего подобного. Не хотят они веселиться. Им хочется только мрачнеть и вянуть как можно быстрее. Напрягая все силы, победят, дотащат парня до алтаря и... Как бы расслабляются, мигом теряя свежесть, прелесть, жизнерадостность. Так вот и с Хильдой. Жила изящная, хорошенькая девушка, которая, к а з а л а с ь мне, и вначале, клянусь, действительно была, Существом более тонким, чем я. А затем трех лет не прошло, Передо мной хмурая, сварливая распустеха. Не отрицаю, тут отчасти моя вина, Но за кого бы она н и вышла, с ней произошло бы то же самое. Чего у Хильды нет, Я это обнаружил через неделю после свадьбы, Так это никакой способности получать удовольствие от чего-то Или хоть интерес испытывать к чему-то, вне чисто практических соображений. Значение всего, созданного лишь для радости, для украшения жизни, до нее просто не доходит. Это через характер Хильды мне наконец открылось, что стоит за словами о пришедших в упадок семействах среднего класса. Всю жизненную силу там выкачал постоянный недостаток средств. В подобных семействах, живущих на пенсию, и мизерный процент бессрочных государственных облигаций есть с доходом никогда не растущим, а чаще падающим, бедность переживают сильнее, больше трясутся над каждой коркой, каждым пенсом, чем в любом крестьянском домишке, не говоря уж о семьях шахтеров. Хильда рассказывала мне, что почти главное в ее воспоминаниях о детстве каждодневный ужас родителей перед нехваткой денег на очередную неизбежную трату. Особенно остро проблемы с финансами встают, когда приходится отдавать деток в платные школы. Собственно, отпрыски, особенно девочки, вырастают до костей, проникнутые убеждением не только в обреченности на вечную нужду, но и в обязанности вечно терзаться из-за этого. Сначала мы жили в убогом двухэтажном скворечнике, с трудом выкручивались на мою зарплату. Позже, когда меня, повысив, сделали инспектором филиала западного Блэчли, стало легче, но настроение Хильда не изменилось. С утра до ночи ее нытье, счет от молочника, от угольщика, очередной взнос за дом, за следующий школьный семестр. Из года в год жизнь у нас под припев «Мы завтра окажемся в богадельне». и Ведь Хильда не скряга в обычном смысле слова, и еще менее эгоистка. Даже когда появляется некий запас наличных, ее едва убедишь купить себе что-нибудь из приличной одежды. но в ней крепко засело ощущение, что она должна мучиться тревогой по поводу расходов. Исключительно этим ее странным чувством долга создается в нашем доме атмосфера гнетущей нищеты. Я другой, у меня, можно сказать, пролетарское отношение к деньгам. Живи сегодня, а касательно возможных завтрашних проблем, ну т о г д а завтра еще дожить надо. И больше всего возмущает Хильду мой отказ изводиться вместе с ней. За это она меня беспрестанно точит. — Ты, я вижу, не понимаешь, Джордж? Мы же вообще останемся без денег. Я с тобой говорю очень серьезно. Обожает впадать в панику и говорит со мной «Очень серьезно». Причем обязательно сгорбится, сложит руки на груди и причитает. Если записать все ее выступления в течение дня, они будут под тремя рубриками. Мы не можем себе этого позволить, Здесь есть возможность сэкономить. Не знаю, где найти на это деньги. И все у Хильды, чтоб уж никакого удовольствия. Если она возьмется печь, то думает не про пирог, а только про экономию муки, яиц и масла. Со мной в постели все ее мысли о том, как бы вдруг не зачать ребенка. Если мы отправляемся в кино, ее перед экраном душит негодование на дороговизну билетов. От ее методов вести хозяйство с вечным стремлением в ы г о д а т ь и обойтись мою мать хватил бы удар. Но в Хильде, надо признать, ни капли снобизма. Ее, кстати, никогда не смущало, что я не джентльмен. Напротив, она неустанно упрекает меня в барских замашках. Мы никогда не поедим в кафе без ее раздраженного шипения, поскольку я чересчур много дал на чай официантке. И вот что любопытно, за последние годы она по своим взглядам и даже внешне стала представлять низы среднего класса гораздо определённее, чем я. Конечно, толку от её расчётливости ноль. И вообще ерунда одна. Живём мы так же хорошо или так же ужасно, как все остальные на Элзмир-Роуд. Но стон из-за газовых счетов, кошмарных цен на масло или детские ботинки, неподъёмных сумм за школу продолжается и продолжается. Домашний цирк. В 29-м мы переехали в западный Блэчли. На следующий год, незадолго до рождения Билли, внесли вступительный пай и поселились на Элзмир-роуд. Сделавшись инспектором, я стал часто бывать в разъездах, получил больше шансов относительно других женщин. Конечно, я изменял. Не постоянно, но так часто, как выпадал благоприятный случай. Хильда, что любопытно, начала страшно ревновать. Зная, сколь мало з н а ч и т для нее такие вещи, я этих бурных сцен не ожидал. Причем, подобно всем ревнивым женам, она иной раз проявляет просто изумляющее в ней буквально дьявольское хитроумие. Иногда так ловко подловит, что впору было бы поверить в телепатию, если бы только ее недоверие не вскипало равным образом, когда я грешен и когда совершенно чист. Короче, я у нее всегда под подозрением, хотя, господь свидетель, последние годы уже лет пять, наверное, поведение мое почти добродетельно. Не разбежишься при нынешней моей комплекции. А в общем, наше семейное счастье не хуже, чем у половины супружеских пар на Элзмирроуд. Бывали дни, когда мне думалось уйти или же развестись, но с моим заработком эта роскошь недоступна. И потом время идет... Постепенно сдаешься. Прожив с женщиной пятнадцать лет, трудно представить, как ты будешь без нее. Она уже словно бы часть природы. Положим, у вас накопились некие претензии к луне и солнцу. Ну так что? Захочется их отменить, переменить. К тому же дети. Дети, как говорится, особая связь, я бы сказал, туго завязаны н на шее галстук, чтобы не произносить удавка. В последние годы Хильда обзавелась двумя подругами. Миссис Уиллер и мисс Минз. Миссис Уиллер вдова и, судя по всему, очень обижена на мужской пол. Стоит мне войти в комнату, как ее прям передергивает. Вид у этой маленькой тусклой дамочки такой, будто всю ее от волос до туфель пылью припорошили. Но энергии в ней хоть отбавляй. На Хильду она плохо влияет родственной страстью выгадать и сэкономить. хотя в своем особом направлении. Мысли ее постоянно заняты тем, как бы и где бы хорошо провести время, не истратив ни пенса. Она в курсе любых дешевых распродаж, любых бесплатных развлечений. Для подобных ей ни черта не значит нравится или не нравится вещь на прилавке. Главное – по дешевке. Когда универмаги распродают остатки, миссис Уиллер непременно первая в очереди и более всего гордится, если, протолкавшись весь день и перерыв горы уцененного барахла, уходит, ничего не купив. Бедняга мисс Минс совсем в другом роде. Это действительно печальный случай. Тощая, долговязая дева лет тридцати восьми, с гладко зачесанными черными волосами и славным, доверчивым лицом. Живет она на какую-то крохотную, но твердую ренду, и представляется мне неким пережитком прошлого, осколком того прежнего местного общества, когда западный Блэчли еще являлся не дальним районом столицы, а маленьким провинциальным городком. На ней буквально написано, что папенька был священником и, пока жил, весьма успешно выжимал сок из дочери. Специфический побочный продукт среднего класса, эти несчастные создания, что превращаются в костлевых куриц, не умея вовремя сбежать из дому. Увядшая уже в морщинах бедная мисс Минс по-прежнему выглядит сущим ребенком. У нее все еще захватывает дух от своего великого бунта не посещать больше церковь. Она вечно бормочет о современном прогрессе, женском движении и мается необходимостью поднимать уровень сознания. Только не знает, как начать. д у м а поначалу она прилепилась к Хильде и миссис Уиллер лишь по причине кромешного одиночества. Но нынче они всюду ходят втроем. А развлечения у них? Иногда я почти завидую. Миссис Уиллер — их духовный вождь. Нельзя представить такой идиотской штуки, куда б она их не втравила. Ходят во всякие кружки, от изучения теософии до плетения узоров из надетой на пальцы веревочки Только бы плата была мизерной. Месяц увлекались диетической ахинеей. Миссис Уиллер раздобыла подержанное руководство под названием «Источник лучистой энергии», где излагалось, что людям надо питаться лишь листьями салата и прочей травой. п е н н и за пучок. Хильда, ясное дело, немедленно начала морить себя голодом. Пыталась заморить и меня с детьми, но я п р и с е к безобразие. Затем их понесло лечиться самовнушением. Затем они хотели было заняться п и л м а н и з м о м но после долгой переписки выяснилось, что бесплатных, как рассчитывала миссис Уиллер, брошюр о тренировке памяти им не пришлют. Потом их обуяла страсть готовить некую мерзкую настойку на сене — пчелиное вино, которое практически ничего не стоит, ибо изготовляется в основном из воды. Это, однако, они быстро бросили, прочтя в газете, что от пчелиного вина бывает рак. Потом они почти вступили в один из женских клубов, где водят на экскурсии по разным кустарным производствам, но после долгих вычислений миссис Уиллер решила, что ч а е п и т и я в клубе не окупают членских взносов. Затем миссис Уиллер свела знакомство с кем-то, кто давал бесплатные билеты на концерты какого-то общества любителей симфонической музыки. и эти три клуши сидели часами, слушали квартеты и квинтеты, даже не притворяясь, что хоть что-то в этом понимают, не в состоянии даже запомнить, какое произведение им играли, зато чувствуя, что получают нечто совершенно даром. Однажды ударились в спиритизм. Миссис Уиллер где-то наткнулась на медиума. Дряхлого оборванца с голодухи с о г л а с н о устраивать домашние сеансы за восемнадцать пенсов, то есть дарившего возможность каждой из трех подруг связаться с потусторонним миром всего за шести пенсовик. Я этого медиума видел как-то раз, когда он приходил давать сеансы в нашей гостиной. В конец обносившийся старикашка, по-видимому, дошедший до ручки бывший богослов, Он был так слаб, что, когда надевал пальто, перед уходом пошатнулся. Ногу, наверное, свело. При этом из его штанины выпал клубок прозрачной ткани, вроде марли. Я успел, пока дамы не заметили, сунуть т р е п и ц у ему в карман. Той марли, как я позже выяснил, п р е д н а з н а ч а л о с ь изображать пелену, исторгаемой в трансе эктоплазмы. И, полагаю, она у нищего спирита еще пошла в ход. Кстати, спешу предупредить, За восемнадцать пенсов духи покойных не являются. Лучшее, что откопала миссис Уиллер, — это левый книжный клуб. Весть о нем донеслась до западного Блэчли, кажется, в тридцать шестом. Я вскоре оформил там подписку, и это практически единственное, на что мне можно тратить без ворчания Хильды. В покупке книг за треть их обычной цены она усматривает некий смысл. А вообще смех с этими домами... Мисс Минс, естественно, тут же приобрела в клубе пару изданий, но первый и последний раз. У всех трех подружек ни малейшего понятия о радикальных общественных идеях клуба, ничего общего с его демократической политикой. Похоже, миссис Уиллер, услыхав про левый клуб, сочла его организацией, где слева добывают печатную продукцию, а потому и продают ее так дешево. Зато подруги хорошо знают, что книгу ценой тридцать шиллингов там купишь за семь с половиной и дружно приветствуют столь симпатичное начинание. Посещают лекции и дискуссии, которыми зазывает местное отделение клуба. Миссис Уиллер — ценитель любых публичных мероприятий, лишь бы под крышей и свободный вход всегда о с в е д о м л е н а о дате следующей в с т р е ч Внимают всем ораторам, сидят в зале, как три ламтя пудинга. Тема собраний не волнует, но у всех трех, особенно у мисс Минс, отрадное ощущение, что им повышают уровень сознания, причем абсолютно бесплатно. Вот такова моя Хильда. Вы поняли, какова. Хотя, честно сказать, ничем она не хуже, чем я сам. В начале супружеской жизни временами я готов был задушить ее, но постепенно привык не обращать внимания. А потом раздобрел, отяжелел. Толстяком сделался где-то в начале тридцатых, и как-то разом, будто выстрел из пушки, и бах, ядро у тебя в круглом пузе. Известное дело, ляжешь спать вроде еще молодым, для девушек небезразличным, все такое, а наутро проснешься с ясным ощущением, что ты просто несчастный толстый старикан, и ничего тебе уже не с в е т и т до могилы, кроме того, ч т о б париться и покупать детям ботинки. Теперь у нас тридцать восьмой, и на всех верфях, во всех странах клепают новый боевой флот для новой войны. А во мне странное имя с газетных афиш разворошило вдруг груды былого, похороненного, как казалось, бог знает, сколько лет назад.